Глава сорок Джейс. Впервые за долгое время я почувствовал, что у меня снова есть семья. Сидел за столом и слушал, как Вита стрекотала без остановки, делясь с дедом впечатлениями от похода в гипермаркет. А сам вспоминал родителей и наши с ними общие застолья. На данный момент я был счастлив. Но в то же время душу невыносимо сильно жгло от тоски по дому, по родным. «С матерью я ведь так и не осмелился попрощаться лично», а трусливо передал послание через отца. Просто на тот момент видеть слезы Малики было слишком невыносимо. Простила ли она меня? Смогла понять. Или вычеркнула из жизни, тоже приняв сторону Давида? А брат? Ощутил ли он за эти годы хоть раз боль от того, что половину души вырвали из груди и отобрали? «Джейс? Джейс!» Голос Виталины, который настойчиво повторял мое имя, вырвал меня из размышлений, и я сфокусировал свой взгляд на девушке. Что сладкое. У тебя телефон звонит. Не слышишь или не хочешь отвечать? Подозрительно прищурила глазки, а я, виновато пожав плечами, послал любимой воздушный поцелуй, потому что при винями мне было разрешено лишь такое проявление чувств. И достал из кармана брюк телефон. Звонил Дэн но я сбросил звонок, решив все же доесть блинчики, которые, между прочим, и впрямь оказались очень вкусными. Жаль, конечно, что с солью моя кухарочка на этот раз не переборщила. Но какие наши годы? «Тебе нужно почаще оборачиваться. Хотя бы первое время, чтобы организм привык. Можем прямо после завтрака пойти в лес и вместе побегать». Вежливо предложил свою помощь и компанию потому что очень не терпелось увидеть свою девочку в облике зверя. После завтрака недовольно пробубнил Вениамин и, вооружившись трубкой, направился к выходу. На часы бы хоть посмотрели, полдень на дворе. Вряд ли старик по-настоящему злился на меня или Виту. Скорее всего, он ворчал, потому что переживал за внучку и боялся, что она уедет в город, позабыв про старого деда. Он такой печальный. С грустью посмотрела ему вслед Виталина. И я понял, что эта девушка никогда не забудет и не бросит родного по крови человека. Так бывает. Ему просто нужно время, чтобы смириться с тем, что ты выросла. И что в твоей жизни помимо него теперь есть еще один мужчина. Ладно, еще один мужчина. Пошли в лес. Безумно хочу увидеть твоего волка и почесать ему шорстку за ушком. Игриво подмигнула Вита, и с заливистым смехом пулей выскочила из дома. «Попробуй догони!» Донеслось уже с улицы, и через окно я увидел, как девушка уже выбежала за ворота. Ну и скорость. Многие вампиры позавидовали бы. Зверюга внутри довольно заурчал, принимая вызов. И я медленно вышел на улицу, на ходу снимая с себя рубашку. Торопиться не собирался, давая маленькой кошечке фору. Да и самому хотелось насладиться охотой подольше. Своей первой в жизни охотой на истинную, которую отыщу в любой части леса и зацелую до изнеможения. То, что вредная девчонка закрыла калитку с улицы, я понял уже в облике волка. Посмотрел на курящего в стороне Вениамина. Но тот пустил колечко из дыма в воздух, демонстрируя свой отказ от участия в подобных играх. Не сказать, что в его помощи я прям сильно нуждался но было бы приятно ее получить. Обиженно оскалился на старика, а то ты ухом не повел, не боялся меня, совсем. Ну и ладно. Фыркнул, мотнул мордой и сиганул через забор, чтобы пуститься по следу девушки, запах которой невидимыми нитями тянул меня в нужном направлении.